попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Наталья Ивановна Басовская, ее любимчик Нерон у нас в эфире. Добрый, Добрый день. Добрый день. Любимчик твердо в кавычках. Твердо в кавычках. А, я решительно предпочитаю говорить о людях прошлого, которые окрашены в другие краски. Но истина есть истина. Этих злодеев тоже надо и помнить, и думать над ними. Только обратил я внимание, Алексей Алексеевич, на такую, такое свойство вот этих злодействов. Вся злодейства похожи друг на друга. И какие-то злодеи прошлого, во всяком случае в римской истории, достаточно сильно похожи друг на друга, дела их как-то однообразны, злобность повторяема, в то время как дела великие, светлые, высоко нравственные, окрашены всегда гораздо большей индивидуальности. Но даже, между прочим, нерон выделяется среди этих замечательных коллегул, Августов и прочих Он он матери-убийца Я думаю, что именно то, что он матери-убийца В истории не так много найдешь Отцу-убийца, да Уж казалось бы, Генрих VIII резал, перерезал Жен со страшной силой вот опять... на костер водил А не злодей опять... А Нерон злодей Опять вся та же скука В сущности, не вижу принципиальной разницы. Брата-убийца, жена-убийца, убийца, матери матери-убийца. Мне кажется, мы не будем сразу высказывать свое мнение о тайне нейрона У меня есть некоторое представление о нем. Я предлагаю еще один подзаголовок. Вот вы дали «Артист на троне». Есть книга хорошая книга специалиста по классической литературе Дурова. нейрон Актер на троне». А я бы еще добавил такой подзаголовок на сегодняшний разговор. нейрон жизнь в страхе. Или даже жизнь в ужасе. И попробую этот тезис. Развить, откуда шел этот страх и что он объясняет нейроне. Для начала. нейрон римский император. Кто-то считает шестой, кто-то пятый. Потому что если считать Юлия Цезаря э, ну императором, да. то шестой. Если начинать отсчет с августа, что, по-моему, более правильно, то пятый на троне. Тогда первый – Октавиан Август, который... называл себя все-таки принципцем лицемерно, что он не вполне император, а только первый среди равных сенаторов. Тиберий, э, мрачная фигура, жуткая фигура. Каллигула, ну, для просто колориту, твердо был намерен э, произвести в сенатора своего коня. И об этом вот уже в Риме знали. Это какой-то Демонстративный разврат, демонстративное злодейство, что-то такое, выходящее за рамки человеческих относительных нормативов. Причинах не будем торопиться говорить. Непосредственно перед ним Клавдий, среди них самый тихий, самый ученый, который вообще не рвался в императоры. Взбесившаяся гвардия нашла его, можно сказать, прячущимся во дворе во дворце под кроватью, вытащила и провозгласила императором. Брат великого полководца Германика, страшно популя... популярного в Риме, но умершего на Востоке. Как предполагают от отравления но ну, у них это вообще уже было, кажется, нормативным. Ну, клавдий в общем, клавдий... тоже умер э, странным образом. Самым естественным его отравила жена, о которой еще речь впереди. Это будет э, Гриппина, о ней стоит поговорить. Mm. То есть вот эта атмосфера первых, римских императоров. Среди них только Октавиан Август остался в истории э, как что-то блистательное, что-то красивое, хотя за ним были всякие деяния. Но самое главное, что воин, воин, сам полководец прорвался в власти после страшных гражданских войн, победив и Цезаря, mm. и Антония, и Помпея. Все они друг друга, скажем, победили. Вышел он высшим победителем. И время это очень ценилось. — Мир. Там... Он установил мир. — Относительно. Пакс... Кончил гражданскую да. войну. — Да. Человек, закончивший гражданскую войну, установил мир. Пол... — Полного мира там никогда не бывало. Ну, — да. Пожалуй, только вот при нашем с вами нероне чтобы сразу да. показать, что мы ни одной черной краской владеем, на время были закрыты ворота храма Януса, что означало, что Рим в этот момент не вел никакой войны. Вот такой эпизод был. Но все-таки вот воин, победитель — полководец, солдаты. Вот таков облик э, начинающейся Римской империи. Она с этого начинается. Э, Клавдий, Тихий Клавдий, который любит зрелище, любит э, литературу, э, относительно Тихий Клавдий, как бы исключение. И вдруг актер Нерон, который на самом деле обожал искусство, обожал все виды искусства и актерствовал сам. Но сначала немного его жизнь. которая началась в ужасе и прошла в ужасе. Безусловно. Безусловно. 54-й год нашей эры, э, он становится, вот через 67 лет после э, рождения Нерона пала Римская республика, и вот он становится одним из ранних императоров. Э, уже не принц с первой среди, э, среди равных, а император. Э, кто он такой? Он зять Клавдия. Он зять Клавдия, как -то, э, его... его вела к власти его мать Агриппина твердой рукой. Твердой рукой женила на себе Клавдия, который был на 35 лет старше неё и был ее родным дядей. Уже кровосместительный брак. У них был свой ребенок, британик, а Анирон ее сын от предыдущего брака, от некоего Агенобарба. Мальчишка, 17 лет, провозглашается императором необъятный огромный мировой империи. Противоречивая ситуации в Риме. Республику никто не забыл. Они все время ладят. И больше всего они твердят сенаторы. Те, у кого прежде была при республике истинно высшая, достаточно объ... огромная, необъятная власть. И которые с появлением фигуры императора любого отодвинуты несколько в тень. Им этого Очень не хочется. А тут Разве... мальчишка. А тут 17 лет. Просто юноша. И еще один момент. Но про... позади страшные времена проскрипций. Времен Сулы, когда шла борьба, быть ли республикой или не быть. Страшных преследований, казней, э -э моря крови, гражданских войн. Особенно страшные проскрипции, доносы. За доносы платят. В заслугу Нерону поставили, что он до 1 четвертой части... уменьшил плату за донос. Он ну, не умел сокра Сократил ее. выплаты. Да, да, сократил выплаты за доносы. То есть атмосфера достаточно страшная. Сенаторы не хотят этих императоров. Они хотят верну вернуть себе всевластие. Но боятся. И боятся настолько, что превращаются очень быстро и непосредственно в таких э лакействующих людей, что, конечно... не соответствует былому уровню Римского Сената. Так, например, когда юноша Нерон произнес свою первую речь в Сенате, все предполагают, что ему помогал составить ее философ Сенека, его учитель, вполне возможно, но произнес так красиво. И там было столько красивых обещаний, что он вообще будет только контролировать армии в провинциях, он не будет... Ни в чем не ограничивать сенат. Он будет очень милосерден ко всем сенаторам. Долой насилие, да, долой все плохие воспоминания. Что сенаторы так восхитились на эту речь. И предложили, во-первых, ему сразу объявить его отцом отечества. В 17 лет. Угу. У него хватило ума сказать, я пока все-таки этого не заслужил. И мне 17 лет. Но предложили. Какое искушение лезтью. Какое искушение... пресмыкательством и предательством римских же идеалов. Второе, что они предложили, как я поняла, было выполнено, хотя гарантировать не могу, о нем писали многие авторы, их назову потом, но все они жили существенно позже, и не все детали дошли до нас. Они предложили эту дивную речь выбить на серебряном столбе, колонне, установить эту колонну в Сенате и ежегодно перечитывать. То есть они с самого начала распластались вот перед ним, В каком-то жалком э, своем положении страх. Ну, конечно, когда их в 60 лет резали, да. высылали, морили голодом, э, буквально до смерти на островах. А тут э, они же помнили, кто у него мама. Да. Тут же мама рядом тенью стояла. Мама... Дочь германника внучка Августа. Мама Агриппина. Женил на себе престарелого дядю Клавдия, да. который стал вдовцом после казни его распутной жены Миссалины. А как-то да, да, да, да. Добилась, что наследником будет ее сын Атагина Барба, а не их родной сын Британик. Почему? Это не неприязнь к своему родному сыну. Родной сын слишком молод, мальчишка, и могут возразить в Риме. А этот молод, ну, не ребенок, но, но, уже пацан, но не ребенок, да. но уже к 17 годам. Ходил слух, что она отравила Клавдия да. белыми грибами. Да, он да, да. очень любил белые грибы. Так вот Нерон потом, когда он уже отбыл их своих... Благих намерений перешел К озверению некому mm -hmm. Довольно часто шутил Воистину белые грибы пища богов Поел А сразу после смерти императора провозглашали богом. И так белых грибочков откушал. И обожествился. я обожествился. Это уже римский, а не русский контекст, не русской классической литературы. Но, кстати, я в скобочках замечу, что очень часто ныне даже итальянские газеты пишут об отравлении грибами в Италии вообще. В общем, такая очень много до сих пор как бы... Живот грибы... традиция. Да, ну, традиции... Традиции Тради... боятся, боятся белых грибов. совершенно верно. Агриппина хотела решительно... править вместо Нерона. И не стала этого скрывать. У нее, во-первых, Клавдия был третьим браком. На тот свет она Клавдия отправила. Кого надо, кого хотела, посадила на престол. И она решила, Сына, да. что править будет она. Она повела себя совершенно неординарно. Не главная тема была распутства в ее жизни. Хотя, конечно, наверное, было. Клавдия ей был не нужен стар. Но рядом уроки, с Миссалиной в... все равно она была невинная да. овечка. Но она повелась политически оригинально. самовольно стало появляться в помещ... в здании сената, куда женщинам вход был не разрешен. Э стало демонстративно показывать, что она просто сидит рядом с своим сыном. И она может быть важнее, чем он сам. И довольно скоро это стало его напрягать. Монеты. Монеты чеканили в это... провинции. Да. Там знаете, что я нашел? Агрепина, да. Да. Анатолия Ивановна, что некоторые провинциальные города, там на Рейне, mm -hmm. на Двоих. Востоке. Да, на всякий случай. Двоих. Причем Сначала они печатали два профиля, ряд ну, как Маркс и Энгельс, да? А когда начало нарастать напряжение, их стали чеканить в некоторых годах так, затылок затылку. Как бы Абсолютно, абсолютно. Но женщина на монете. Она этого хотела. Она была первая Она была, конечно, неординарной женщиной. Но вот, видимо, с расхождения вот этого радикального с ней начинается некоторое преображение нейрона. Ибо... Нельзя сказать, что вот с самого рождения он просто некий зверь. Ну, что о нем в мифах, о нем, преданиях? Рыжая борода, красивые голубые глаза, несколько близорук. В театре пользуется э, граненым изумрудом в качестве увеличительного стекла. Правда, неопрятен. Подчас появляется в халате, не причесан. Это другие его недруги. Э, тело в прыщах, дурно пахнет. ругает пятая сторона, пятый свидетельство, 10 мечтала о славе Александра Македонского, есть признаки в его политике, и о моральном авторитете Октавиана Августа, как покровителя искусств. То есть вот такой разный. Но поведение Грепины и суета двух фаворитов, приближенных к нему, Бура, э, извольноотпущенников, это всегда были самые страшные люди, самые рвущиеся к власти, самые цепкие. И сенеки — Привели к тому, что, видимо, сначала скромно отказался от золотой статуи и считал, что поступает достойно в традициях лучших римских, благородных. Угу. А оказывается, его хотят лишить вообще всего. — Мама. — Мама. Мама. — И тогда он приступил. Он приступил что-то самым страшным образом. Пошел на это самое матери убийство. Оно было страшно проведено, потому что было несколько актов. попыток да. Он попытался, чтобы над ней рухнул потолок Потолок рухнул, ее дома не было Потом он отправил ее на прогулку на яхте Которая была собрана так, чтобы в море развалиться как лего Яхта как раз, кнопкой, развалилась, вай. а Агриппина выплыла Она, оказывается, прекрасно плавала Тогда он начал приготавливать всяческие яды Они помогают Она, зная, как она отравила Клавдию Она своя сынка знала хорошо Принимала противоядие И тогда пришлось поступить тупо, глупо и страшно, как во времена проскрипций прислать к ней центуриона, чтобы пришли и убили. Сцена убийства также описана, как ужасная. Она что-то сначала кричала, не смейте, а мать императора, а потом подставила им живот и сказала, бей сюда в чрево, породившее изверга. В этом есть что-то театральное. К этой мысли мы вернемся. Наталья Ивановна Басовская. Одна правда хорошо, а две лучшее. Эхо Москвы. Все так. Кстати, если говорить о родителях, вот мы рассказали о смерти, о гибели матери Нерона. Но вот интересная была история, когда Нерон только родился, его отец, гней домица Агенобарб, который славился даже в самом в развратном риме, и в развратном риме славился, даже среди развратников он да. был развратником, он сказал, и что хорошего <свят> могло получиться от такого меняет такой, как она, сказал он, как только родился Нерон. Или это э, образность Или... и да. остроумие пишущих авторов. Конечно, конечно. конечно. Но э, среди того, что говорили об Геннобарге, о, о Геннабарбе, Убил, в, да, об отце Нерона. Убил вольноотпущенника за отказ напиться Допьяна. Нарочно задавил ребенка на улице. Выколол глаза всаднику за противоречие и так далее. Вот, То есть какие-то проявления да. были. А вот все эти красивые фразы и некие театральные ситуации, позы... Но они тоже свойственны быть, были римским да, патрициям того времени, хотя до Митцеплибиской. И Ницей римской литературной традиции. А, тоже верно. О нейроне писали э, Гай Свитоний транквил который, конечно, придворный писатель. И много таких придворных деталей, э, художественных каких-то украшательских ситуаций любит описывать. Серьезный историк, публик Арнелий Тацетт, но много позже, через 100-150 лет после жизни Нерона. Дион Касси – замечательный писатель-историк, но это уже третий век нашей эры, он уже совсем далеко отстоит от Нерона. Поэтому было место, конечно, и легендам, и фактам, и требуется очень сложный, тонкий анализ для, для того, чтобы что-то говорить более или менее уверенно. И все ты попробуем. Мы с вами уже упомянули, Алексей Алексеевич, что он пытался быть хорошим, скажем так, И э, в литературе исторической запечатлелось, что первые пять лет его правления выглядели очень-очень даже достойно. Да, первые пять лет его правления, из них три года, это Агриппина, это мама все-таки. Да. Все да. Как сказать? В общем, они вместе. Ну, да, вместе. Но было что-то он например, предпринимал сам. Например, поддержка вот любимых артистов. писателей. Ну, он меценатствовал вообще до а, конца да, последнего дня своей да, жизни. Огромные деньги. денег из своего кармана и народу, и деятелям искусства. Очень красивые слова об уменьшении роли войны с таким... Миротворец. Об... Миротворец. миротворец. Я верну мужей и сыновей. Но вот здесь он, видимо, сильно ошибался. Но, Конечно, но хотел. Конечно, мужей и сыновей, да, хотел. Но римляне-то любили воинов. больше, чем актер. И, кстати, после его смерти, когда стали появляться, может быть, избегая забегаю вперед, лженероны, они все появлялись на Востоке, где на Востоке Нерона любили, в Парфии, где он замирился, наконец, с парфянами установил да. с Арменией долгий и прочный мир, прекратил войны, между все прочим. Все твердо верили, что он жив. Да. Ну, гениальный роман лженерона Фиктвангера. Да, всем рекомендую лженерона Фиктвангера читать. Да. Итак, наследственность нехорошая. Поведение матери может вывести из себя, конечно, может быть, Даже и более себя. выдержанного человека, чем сам Нерон. Но, что еще в его биографии вот этой, ну, ранней, зрелой, надо отметить. я, мне кажется, помимо того, вот в той общей атмосферы страха, о которой я сказала. Совершенно верно, ну, мать убил, потом с брата Британика да. отравил, прямо на перу, прямо при себе. Прямо на глазах. Обратился к знаменитой отравительнице лакусте. Которую мама использовала И, еще. Это у них семейная вообще, отравительница. В имя, можно сказать, была известная фигура. официально отравительница. Ей Интересно. заказывали яды. Сам решил проверить, какой она изготовила яд. Пугая лакусту всячески. Первая проверка как бы была на теленке. А теленок прожил еще пять дней. а Он был очень недоволен. Нет, первый яд, якобы он прямо сразу велел дать британику. Британику ничего особенного, кроме трудности желудком, не случилось. Тут он пригрозил нейрон лакусти жуткими муками и карами. Тогда она сказала, ну вот этот уже наверняка. Тактеленок пять дней жил. Нет, ты, говорит, изготовь такой, чтобы как кинжал сразу. Она изготовила еще что-то, варила, что-то добавляла. И испытали на поросенке, который в миг умер. Его это устроило, именно это... подлили Британику. Каким хитрым способом? Ведь на этих пирах, так было славно у них, так хороша была атмосфера, всегда некий специальный человек пробовал питье и еду, которую сейчас передадут членам императорской семьи и их гостям. А Британик – брат и наследник. Да? Брат и наследник. Значит, опасная фигура. Законный сын Клавдия и э, Агриппины. И вот у него тоже есть человек, который все пробует. Какую хитрость применили? подали питье очень горячим. Британик Обжигающим. сказал, что он не может пить такое обжигающее. И тогда ему на глазах, у него же и у всех, подлили воды. Но вода была отравлена тем самым мгновенно убивающим ядом. Он тут же упал замертво. Нерон как бы цинично сказал, что ничего-ничего, это у него падучие. Он, он сейчас очнется. Да. Это у него с детства бывает. Хотя прекрасно знал, что он умер. И так все-таки пошел процесс... «Превращение нейрона в чудовище». Я хотел обратить внимание наших слушателей на то, что Нерон сам заказывал яд, сам общался с отравителями, то есть не ходили какие-то его слуги, доверенные лица, верные друзья, лично с отравительницей беседовал. Да, и лично Это, важно. это очень важно. То есть вот это самое «Превращение в чудовище». Но вот давайте взглянем опять на контекст, как просто там стать чудовищем. Агриппина очень не любила э, одного из фаворитов Клавдия, некого вольноотпущенника нарцисса Вот еще извали вот так. Э, они были соперниками при Клавдии, он мешался. Он а, был Гриппини. практически министр финансов. Да, он был, всем ведал, всем, всем. Бедал. всем, всем. Кудрин так. Правая рука. И вот его отправили, когда Нерон э, пришел к власти в, в изгнание. Он пытался заслужить прощение этой любви Агриппины. Э, он уничтожил все компрометирующие его, ее документы, которые у него были. И... Ничего ему не помогло, а подослала к нему напрямую, как во времена проскрипций, Центуриона убить, так как потом убьют и ее. И тут такой эпизод. И опять я думаю про литературность. Нарцисс попросил разрешения у Центуриона попрощаться с маленькой комнатной белой собачкой, сказав, что это единственное существо, которое мне предано и меня не покинуло в трудные дни. Попрощался... И затем, как пишут авторы, римский достойно принял смерть. Вот вижу, вижу в этом все время черты литературной традиции, внутри которой найти зерно истины очень трудно. И поэтому в историографии обо всех этих деятелях Древнего Рима много разных суждений. Остается достаточно определенным одно, что римская империя, становящаяся как институт, крепнущая, Существует в очень трудном контексте борьбы с сенатом, с сенатской внутренней оппозицией и внешней лестью и раболепством, но память о республике велика. И возникает еще мысль, что вот когда главный институт фактически умер или безнадежно болен, вот республика, она угу. фактически умерла, но он все еще как-то звучит, называется, о нем мечтают, то люди живут, в общем-то, в больном обществе. А болезнь общества наверху, в лидерах, о которых больше пишут, видна больше. Я уверен, что эта болезнь паранизовала все римское общество. Ну, хотя бы страсть гладиатором гладиаторам, жестоким зрелищем Она же касалась не только императоров, а широкой публики римской. Вот эта жизнь в болезненности, она не может не влиять на натуру того, кому дана власть в сущности безграничная. А тут надо сказать, что, наверное, восприимчивость Нерона была несколько большей, чем многих других. Почему? Очевидно склонной к любви к искусству. Нерон — искусство. что -то Тонкая натура, есть. изящная натура. Что-то в нем есть. Ну, как а... пел, плясал. Пел, плясал. Пел плохо. Но побеждал, цари... Но побеждал во всех соревнованиях. все. Но побеждал во всех конкурсах. Получил в Греции, куда отправился на гастроли, великая античная греческая культура, высочайшая духовность. Что же стало с этой цивилизацией античной, которая действительно находится в моральном кризисе? Человек, о котором было известно, что голос у него и слабоват, и хрипловат, и музыкальные данные у него невеликие, получает на гастроли в Греции 1808 венков золотых за прелесть исполнения он завел 5000 тех кого мы сегодня назвали бы клакерами молодых людей которых он возит с собой 5000 по всему миру что тогда что все да, чтобы они обеспечивали ему овации И они обеспечивают. В общем, в открытую. Это не то, что он стыдливо попросил своих а, там, а, приближенных нанять. Сам встречался, сам давал указания, где хлопать. Это было то, что ему интересно. Государственные дела, судя по всему, становились все менее интересными. Он менял приближенных, отправил Сеноку в изгнание. Затем, бесконечно спрашивая, покончил ли он уже с собой, Или не покончил? Это был его Покончился. учитель. Сенека был его учителем. Его еще со, со времен, еще Клавдия. Добился того, что покончил. Но учитель-то странный. Как говорят источники, больше всего Сенека запрещал ему то, что он любил. А это хорошо для натуры. Вот он категорически был против того, чтобы Нерон занимался и увлекался искусством, литературой, гомером, наконец. Нет, только спорт и немного философии. Но спортом Нерон тоже увлекся. Он был крепкий, сильный юноша. Он стал выступать, участвовать в гонках на колесницах и оказался неплохим возничим. Но почему же ломает его Сенока и запрещает то, что он так любит? Дозволил он ему, может быть, побольше вникать в сущность, в конечном счете гуманистическую сущность илиады Может быть, это повлияло бы на его натуру. Дозволь ему вдуматься в Вергилии, рассуждай с ним, обсуждай те глобальные, философские вопросы жизни, которые ставятся в Иноиде. Может быть, это повлияло бы на его натуру. Нет, цена ломает. Вообще, всякий учитель, ломающий ученика, он э, должен помнить, что последствия могут быть очень плохими для него. Вовсе не обязательно такими смертоносными, как в Древнем Риме, но mm -hmm. плохими и недружественными. А он ломал. И в конце концов спрашивал, спрашивал, покончил ли Сенока с собой. И у Сеноки хватило. А, а доброжелатели приезжали к Сенке Лучше и говорили, передавали. опять император про тебя спрашивал. Ты почему живой? И философ нашел себе достаточно философического отношения. В совершенно римской традиции покончил с собой. С апогеем взаимоотношений Нерона с искусством Считается знаменитая история э, Последнего года 64 -го года За 4 года до конца Одного из поздних Последний, его гастроли, да, последний гастроль артиста а, Пожар Рима да. Но здесь никто Никогда уже точно не скажет Насколько можно Увязывать Нерона С этим пожаром том, Понятно почему пытаются приписать ему Поджог Рима Версия такая мифологическая Он приказал поджечь Рим, чтобы вдохновиться, глядя на этот огромный пожар, на написание поэмы о пожаре Трои. То есть ему не давал не давали покоя лавры Гомера и Вергилия. Но вот уже по извращенному, уже по изломанному это предположение, что он приказал. Факт состоит в том, что во время этого громадного пожара он вряд ли был в городе. Вряд ли. Но существует представление, что все-таки был, стоял на башне дворца мецената, знаменитого друга, Октавиана Августа когда-то, и пел, аккомпанируя себе на струнном инструменте, пел некую песнь о пожаре Трои, сочиняя ее тут же. Глядя на пожар Рима. Вдохновляясь этим несчастьем. Древние города горели. Древние города горели дре часто, неизбежно. Это было явление естественное. Но то, что он из этого мог сделать какое-то театральное представление или общественное мнение это сочинить, дописать, вполне возможно. Есть версия, что он отбыл команду пожарным бригадам, которые были в Риме, поскольку было очень много деревянных строений, не, не заниматься тушением некоторых кварталов. Очень возможное. Говорили решение. о том, что он там собирался возвести совершенно новые дворцы. Тоже воспользовав, воспользовавшись. Кто-то захотел связать это с ранними христианами. Сам которые... он захотел связать да, с да, этим. Да, связать. Да, Надо да, же да, было этому, найти виноват. Что, может быть, они подожгли. В общем, это история темная. Ясно одно, что здесь он опять актерствует, и публике это не нравится. В нем нарастает это актерство. И он, приобретает... кстати, и он кстати, должен был пойти на уступки после пожара Рима, когда Конечно. толпа... стала требовать крови, он как раз объявил христиан виноватых в этом и устроил э, массовые казни. Есть такая версия. Да, не, ну Но казни не... были, казни а были. А кто-то ну сомневается, что, потому были? что они нейроне ранняя христианская литература плохо не пишет, как-то mm -hmm. умалчивает. Что довольно странно. Но здесь много туманного, и так будет уже навсегда. Тогда отправим в литературу в книгу Генриха Сенкевича «Кама Гридеша». Да, роман «Кама Гридеша». Ну, отправим вас в литературу. Отправили а, к Фейхтвангерову, к Жанарону, теперь к Сенкевичу, к «Кама Гридеша». Да. А, нараставшее, нараставшее актерство, не актерство, обретался более болезненной формы, как я только что сказала. Пример. Он, видимо, благодаря пяти, пяти тысячам этих клакеров, благодаря льстецам придворным, благодаря обману, который царил вокруг, стал, правда, верить, что он великий актер. И запрещал даже шевелиться во время своего выступления. Выйти из театра это было совсем невозможно. Рассказывали. что случались случаи, что даже женщины рожали во время выступления, не смея куда-либо удалиться. Опять что-то литература, опять что-то чересчурное. Зачем стоит реальность, нарастающее озверение человека у власти? Вы знаете, это мне напоминает историю Павла I, о котором потом складывали анекдоты, складывали истории, которые вроде бы такие абсурдные, mm -hmm. а на самом деле имеющие под собой некое значение. Рассказывали, что будущий император Веспасиан однажды заснул во время выступления императора, был он тогда полководцем, вот таким Полководец. провинциальным, которого зачем-то Нерон возил из собой в свете, и захрапел во время выступления. И у него было два пути, там, на плаху, да, или, если бы император не заметил, император сказал, Нерон, ну что этот мужик понимает в искусстве? Ну что это деревенщина? И сослали его в его деревню. И, конечно, Нерон не мог подумать, что он станет когда-то императором. Он просто хорошо проявился как полководец в Иудейской да. войне. Но, но все равно храпеть да, но все равно храпеть во время как выступления солдафон. императором. Да, как солдафон, как нетонкая натура. Да. А Нерон увидел в этом свое... Превосходство, да-да-да. да, да, да. Вот Он не способен оценить, не да. способен оценить мое искусство. любовное увлечение Нерона тоже являются объектом рассуждений, обсуждений и, стра... и совокупности страшненьких фактов. Ну, его женили насильственно на его жене юный просто девочки, он мальчик, Октавии, все сделала та самая превосходная мать. Между прочим, начало их правления, когда в первый день его власти начальник стражи спросил... Какой на сегодня будет пароль у нового императора? Он сказал, пароль «Превосходная мать». Вот как начинали и чем кончились ну. его отношения с Агриппиной. Но Агриппина женила на Октавии, чтобы он стал, стал зятем Клавдия. У, нее, у него был удивительный к ней какое-то просто отторжение. Этот брак, можно сказать, был каким-то несчастьем. Чем дальше, тем хуже. Он просто не мог ее видеть, он ее всячески избегал. Да, причем физиологическое, я бы сказал, отторжение. Видимо, да. да. А может быть и взаимное. Затем он влюбился в вольноотпущенницу Акте из Сирии родом. И, судя по всему, она его любила. Вот редкий дивный случай. До последней, до самых последних мгновений его жизни она и погребала его прах потом. Казалось очень преданной. Но это не помешало ему и ей изменить. Он затем влюбился в знатную даму попею Сабину. Из-за нее отправил в изгнание свою несчастную Октавию. дочь Клавдия, а, а в догонку да? приказ нету, а там ее и убить. И в изгнании ее и убили. И мужа Попея убили да. заодно. Да. И через 20 дней после развода с Октавией свадьба с Попеей. Вот Чеснок, она была тварь. Не Вот большой. она была тварь. А он тоже. Да, ну он парочка была. Он убил ее тоже. ударом ноги в живот. В момент, когда она ждала ребенка, в какой-то сцене она ревновала его, она была резкая, он ударил ее ногой в живот. То есть, картина страшная. Убит, отравлен брат, подослана убийца к матери, э, убита... Одна жена, убита, другая Одна жена. жена, другая жена. При этом его как-то ухитряется любить, это самое Акте. В чём дело? Это что? Вот такая игра природы на самом деле э, есть. Ну Я думаю, природы. природа здесь участвует. Папа с мамой там, конечно, природа были. Природа участвует. Да. Но не только она. Контекст жестокости, контекст изломанности... Приходит в голову мыслящий о том, что э, ведь это начало полного глубокого заката римской цивилизации. Э, Рим, вот это первый век нашей эры, а в третьем он все. Вообще-то он умер уже в третьем веке. А до этого у него почти тысяча лет непрерывного восхождения. Вот это непрерывное восхождение, превращение в властителя мира, всего тогдашнего мира, э, изломало, создало особую идеологию. вседозволенности, победительности, и когда стал ломаться еще институт, которым они так гордились, а именно республика и гражданская община, то изломанность мозга и традиций, тем более после кровавых рек проскрипций, породили какое-то явление демонстративной аморальности. Очень а... важно, демонстративная аморальность. Смерть нейрона очень вписывается во всю эту картину. тем больше... Он был у власти ведь 14 лет, не так мало. И после пяти первых приличных лет все хуже, хуже, хуже. Какую эволюцию он переживал? Все больше актерствовал и все больше забывал вообще о государстве, об управлении, о политике. И в итоге, как считают авторы древней, это поддерживают специалисты в основном, он... Просто перестал интересоваться реально, что происходит в провинциях Рима. Там восстания какие-то. И Риму какие да. это стало очень не нравиться. Правильно. Они же увидели в этом опасность. То взбунтуется одна провинция, то взбунтуется другая провинция. Восстала Палестина, но он послал туда Веспасиана. Восстала Галия. И э, наместник, наместник римский в Галлии вос, возглавил восстание. Поднялась Испания, восстание в, э, возглавил тоже римлянин Гальба, сенатор, тоже будет потом очень коротко императором, очень коротко. И, наконец, притрианцы тоже против Нерона. Тут он спохватился и увидел. Он проснулся ночью, а дворец пуст, никого нет, гробовая тишина. Стража От него ушла. все ушли, Стража притрианцы ушла. ушли, слуги ушли. Он заметался по этому пустому дворцу, наткнулся на одного своего бывшего слугу Фиона. И Фион сказал, пойдем ко мне, я тебя спрячу. Замотал ему лицо, все опять театрально-театрально. Привел его к себе в дом, но там сразу стал уговаривать, давай покончи с собой, как достойно ремену, ну, потому что за тобой уже послали. Там позор будет, да? иначе за... тебя будут волочить по площади, стягать, избежать позора. Предполаг... Сенат уже вынес постановление... объявить его врагом отечества, так они называли, и применить, как было сказано, традиционную э, римскую казнь. И Нерон, такой отвлеченный своими актерствами, спросил, а это как? Фион объяснил, на голову надевается колодка, туго зажимается, и человека бьют, избивают, лупят плетьми до смерти. Вот это подвигло Нерона на то, чтобы со всякими причитаниями, репликами... какой великий актер умирает, этот артист умирает, все это знают, все-таки пойти на это самое самоубийство. Но у него была жизнь после смерти, о которой совершенно справедливо сказали. Мифы о том, что Нерон жив, и бежал на восток, на восток, они были очень длительными. И более того, в Риме загадочным образом на его не очень пышной гробнице много лет появлялись цветы, никто не мог понять, кто их приносит. Есть предположение, что один из побудителей э, этих мифов любовь Нерона к актерству еще в одном виде. Он любил двойников. Он искал себе двойников и на какие-то сцены публичные посылал двойника, чтобы просто постоял, помахал там руками. А сам а смотрел. А сам, сам да, наслаждался. Смотрел. Вот это, видимо, побудило создать мифы о том, что Нерон жив. Мифы частые в историческом процессе. Но на самом деле лучше бы таки он уже И не жил. А ушел тогда, когда ушел. Наталья Басовская в программе «Все так». Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. И в следующий воскресенье, Наталья Ивановна, мы с вами поговорим о другом человеке. более Совсем, совсем другом человеке. Ну, тоже человек, тоже двуногая, двурукая. Такая. Мишель Монтень. Об Кто не знает. Да. Интеллектуал интеллектуалом, а тоже наворачивал. Ангелов нет. Боже. Ангелов абсолютно святых, наверное, нет. Но все-таки нейронов надо поменьше. <смех> Наталья Басовская. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.